«Пожалуйста, приоткройте дверь в спальню. Я там». Джан сделал так, как ему было сказано. Приоткрыл дверь и взглянул. В спальне сидел красивый юноша, смотрел на него и смеялся. Он был великолепно одет, нарядный, как бабочка. Брови и глаза были у него словно на картине. Миг, и он стал опять невидимкой. Джан повернулся и пошел, а за собой слышал стук туфель шаг за шагом его провожающих. «Ну?» «Сегодня я успокоил ваше неудовольствие», — слышался голос. Джан отвечал, что он так привязался к лису и так нежно его любит, что не вынесет разлуки. «Разлука, как и сближение, имеет свое положенное время», — утешал его лис. «Можно ли давать волю своим чувствам, горящим независимо от присутствия или отсутствия друга?» Взял большой кубок вина и просил Джана пить. Сидели и пили оба до полуночи, когда, наконец, Лис проводил Джана с шелковым фонарем в руках до самого дома. Джан все-таки утром пошел в дом посмотреть, но нашел только пустые стены разрушенного дома и больше ничего. Впоследствии его дядя, Джан Дао И, был назначен инспектором по ученой части в Сучуань. Джан, который был по-прежнему честен, но беден, узнав о его приезде, пошел его навестить, сильно рассчитывая от него поживиться однако через месяц с небольшим вернулся домой в полном разочаровании ибо пришлось от всех этих надежд отказаться он сидел на лошади и горько вздыхал растерянный и убитый словно у него погибли жена или друг вдруг его стал нагонять какой то молодой человек верхом на сером коне джан оглянулся видит что шубы и коню всадника отменно красивы с виду это интеллигентный человек и решил затеять с ним легкую беседу. Юноша, убедившись, что Джан не в духе, спросил, что с ним, и тот со вздохом объяснил, в чем дело. Юноша стал его всячески утешать. Так они проехали вместе с полверсты до перепутия где юноша, приветливо откланившись, стал прощаться и сказал Джану, «Там впереди на дороге стоит человек, который вручит вам вещицу от вашего друга». Пожалуйста, примите ее с улыбкой, не придавая этому особого значения. Джан хотел расспросить его, но тот стегнул лошадь и ускакал. Так Джан и не понял, откуда все это. Через версту две он увидел слугу с небольшой шкатулкой в руках, которую тот на ходу протягивал ему со словами. Барин мой, ху четвертый, свидетельствует вам, господин, своего почтения, и шлет вот это. Джан вдруг все понял, словно озаренный. Принял шкатулку, открыл, смотрит полным-полно сияющего серебра. Только что обернулся к слуге, но того и след простыл. Студент Лен. Студент Лен из Пинчена сначала был чрезвычайно туп. Когда ему минуло уже 20 лет, он не знал еще ни одной канонической книги. Потом к нему явилась лисица и стала с ним есть и спать. Все слышали, как он всю ночь болтает. Однако даже если спрашивали братья, он не хотел говорить об этом ни слова. И так прошло много дней. Вдруг с ним случилась какая-то болезнь, припадки сумасшествия и вообще глубокая перемена. Бывало, сядет писать сочинение, возьмет тему, запрется и сидит, как высушенный, а немного погодя разразится раскатистым смехом. Бегут смотреть, а у него уже рука безостановочно бежит по черновику, и сочинение совершенно готово. Когда затем он оторвется, глядит опять, и что же? Все, и стиль, и мысли превосходны, изумительны. В этом же году он вошел во дворец Круглого бассейна, а на следующий год был уже стипендиатом. Но вообще на каждом экзамене хохотал так, что эхо гудело в стенах зала. С этих пор имя хохочущего студента стало известно повсюду. К его счастью, инспектор уходил в это время отдыхать и смеха не слыхал. Но потом назначили такого, у которого во всем была суровая строгость и порядок. Он целый день сидел в зале, не пошевелившись, и вдруг слышит раскаты смеха. Рассердился, велел схватить студента и уже готов был наложить на него кару, но заведующий канцелярией рассказал о его помешательстве, и гнев инспектора стал утихать. Однако его имя он вычеркнул. С этих пор студент принял безумный вид и погрузился в поэзию и вино. У него есть сборник стихотворений в четырех книгах под заглавием наброски свихнувшегося. Стихи парят где-то вне земли, поднимают ввысь. Стоит читать. Послесловие рассказчика запереться и хохотать. Чем это отличается по существу от буддийского прозрения? Смеяться вовсю и в то же время сочинить цельную вещь – это ведь одно из живых и радостных явлений. Разве можно дойти до того, чтобы за это уволить студента? Такое начальство, знаете, очень уж далеко заходит.